И горящий дом. Крики слышались оттуда. Подойдя так близко, что горячий воздух обжигал мне легкие, я развернулся и пошел к пристани. Тогда я увидел ее, маленькую девочку, с черными испуганными глазами. Она потянула меня за куртку, крича при этом «Майне мутер! Майне мутер! Моя мама!» Я не останавливался. Я ничем не мог помочь.